Глава вторая. Дом в Трехпрудном. Чудный дом, наш дивный дом в Трехпрудном, превратившийся теперь в стихи. Марина Цветаева. Еще теперь можно найти в самом центре Москвы, между Бульварным и Садовым кольцом, Трехпрудный переулок. Даже название не изменилось. Пойдите от площади Пушкина по Большой Бронной в сторону Никитских ворот. Второй переулок направо будет трехпрудный. Он не выходит ни на одну большую улицу. Затерялся среди других таких же переулочков. Зато от него рукой подать до памятника Пушкину, Тверского бульвара и Никитских, до Патриарших, теперь Пионерских, Прудов. Но не ищите в трехпрудном старинного шоколадного цвета особняка, стоявшего когда-то под номером 8. Больше 60 лет дома, где родилась Марина Цветаева, не существует. Нам осталось описание его, сделанное ее старшей сестрой Валерией. В доме одиннадцать комнат. За домом зеленый двор в тополях, флигель в семь комнат, каретный сарай, два погреба, сарай со стойлами, отдельная через двор кухня и просторная при ней комната, раньше называвшаяся прачечная. На дворе между нами и соседями в глухом полисаднике под деревьями был крытый колодец с деревянным насосом. От ворот через весь двор к дому и кухне шли дощатые мостки. Летом двор зарастал густой травой, и жаль было видеть, как водовоз, въезжавший во двор со своей бочкой, приминал траву колесами. Кроме тополей, акации, во дворе росла и белая сирень возле флигеля, и деревцо калины у черного хода. Жил у нас тогда дворник Лукьян, рязанский мужик, скучавший по своей деревне. Он во дворе завел себе уток, топтавшихся у колодца, Под крышей сарая построил домики для голубей, и были они у него совсем ручные, садились ему на плечи. В те годы флигель наш сдали купеческой семье, имевшей магазины на Тверской. Они держали корову, и пастух по утрам трубил и гнал стадо к Тверской заставе, в Петровский парк. 1888 год. Примечание Валерии Ивановны Цветаевой. У ворот наших стоял столетний серебристый тополь. Его тяжелые ветви поверх забора висели над улицей. Вход в дом был со двора. Парадное крыльцо имело полосатый тамбур в белую и красную полоску. Темные ступени вели к тяжелой двери с медной ручкой старинного звонка колокольчика. В доме лучшими комнатами были просторный высокий белый зал с пятью большими окнами. Рядом с ним Вся в темно-красном большая гостиная. Дальше кабинет отца с большим тяжелым письменным столом, большим диваном и книжными полками по стенам. Остальные комнаты были ниже, потому что над ними был еще мезонин, четыре комнаты которого выходили окнами во двор. С улицы дом казался одноэтажным. В этом доме... Родилась и прожила почти двадцать лет до замужества Марина Цветаева. Она его любила и воспела, по ее собственному выражению. Он был самым родным из ее своих мест на свете. Дом в Трехпрудном, Таруса, Коктебель. Трудно представить себе, что такой дом... мог находиться в центре большого столичного города меньше ста лет назад. Скорее, это похоже на помещичью усадьбу. Валерия Цветаева помнила дом еще до рождения Марины, но мало что менялось в обстановке в те годы. Разве что корову перестали держать во времена Марининого детства, да дворники были другие. Даже электричества не было до самого Марининого отъезда. Я привела подробное описание дома в Трехпрудном, потому что сама Цветаева греясь его теплом всю жизнь ни разу не показала его в таких бытовых деталях. Возможно, виной была ее близорукость. Она не присматривалась к вещам и людям, а прислушивалась к ним. Это стало ее сущностью. Минуя внешнее, она во всем искала внутреннего ритма. и смысла. В собственном детстве тоже. Она оставила замечательную прозу о своем детстве, где слова «трехпрудный», «дом в трехпрудном» неизменно повторяются в контексте самых светлых воспоминаний. Это был мир детства, мир с матерью, определивший очень многое в судьбе поэта. «Трехпрудный» моих вещей, Трехпрудный переулок, где стоял наш дом, но это был целый мир, вроде имения, и целый психический мир не меньше, а может быть, и больше дома Ростовых, ибо дом Ростовых плюс еще сто лет. Называя в письме всем знакомую по войне и миру семью Ростовых, Цветаева давала своему адресату не совсем верный ключ. Без сомнения, дом в Трехпрудном был особым психическим миром, но именно им он и отличался от дома Ростовых. Плюс еще сто лет сыграли в этом решающую роль. Глава дома в Трехпрудном не был помещиком, как Илья Ростов. Иван Цветаев был разночинец, попович, человек труда, профессор. И как не мила нам вслед за Толстым семья Ростовых, как не гармонично в своих чувствах, поступках и отношениях, никто из них не мог бы сказать о себе, как отец Цветаевой. Я всю жизнь провел на высокой ноте. За сто лет гармония постепенно начала уходить из мира. Не было ее и в семье Цветаевых. Может быть, ей на смену пришли высота и интенсивность духовной жизни, определявшие психический мир дома в Трехпрудном. Марина Цветаева родилась 26 сентября, старого стиля, 1892 года. Ее появление было большим разочарованием для матери, мечтавшей о сыне и уже выбравшей ему прекрасное имя Александр. Кормили Марину кормилицы, несколько раз менявшиеся. Одна из них была цыганка. Марина росла здоровой и крупной. Называли ее в детстве ласкательно, Маруся, Муся. Через два года появилась у нее сестра Анастасия, Ася. Еще раз не оправдалась надежда матери на сына. Мать кормила Асю сама. Но девочка была слаба и часто болела. Может быть, поэтому мать больше над ней дрожала и, как казалось Марине, любила. Ко времени, когда Марина начала осознавать себя и окружающее, с двух лет, по ее словам, обстановка в семье уже сложилась. Это оказалось совсем не просто в доме, где всего за год до Марии Александры была другая хозяйка. где сохранялся ее уклад, и росла ее восьмилетняя дочь. Вероятно, Мария Александровна допустила какие-то промахи и не смогла привязать к себе падчерицу, а, напротив, настроила ее против себя. Субъективно, но и с желанием понять, вспоминала Валерия Цветаева о появлении мачехи. «Была она человек лояльный, прямой, но характера резкого, несдержанного». и к другим нетерпимого. Грубых, обидных наказаний ко мне не применяли никогда, но и тепла, ласки никогда не было. Получилось между нами отчуждение, и я стала как-то дичать. Позже поняла я, что Мария Александровна, до двадцати двух лет жившая очень замкнуто, взялась за непосильную для себя задачу войти в чужое гнездо Стать матерью чужих детей, доброй женой человека малознакомого, вдвое старше себя. И сразу же начали сметание Чужое гнездо разорить, на свой лад его переделать так, чтобы от прежнего духу не осталось. Ясно стало, что чужих детей почувствовать родными бремя тяжелое. Нет к тому ни навыка, ни большой охоты. Сживаться с добрым, но чужим человеком — вот к чему свелась неиспользованная молодость, да еще при требовательном крутом нраве. Даже если это заключение не совсем справедливо, а я думаю, что охота привязать к себе детей мужа у Марии Александровны была, вот навыка действительно не было. Важно другое — отношение падчерицы к ней и к ее попыткам сближения может быть неумелым. Это отношение к мачехе Валерия Цветаева пронесла через всю жизнь. Дом действительно перестраивался на новый, цветаевско-мейновской, не-иловайской лад. Можно представить себе, что иловайской уклад был веселее и легче, дом не знал еще смерти. Символом перемен сменилась музыка в доме. Если приворвали Дмитриевне... звенели песни, романсы, оперные арии, то теперь его наполняли звуки Бетховена, Гайдна, Шумана, Шопена. Легкость и простота навсегда оставили дом в Трехпрудном с появлением новой хозяйки. Валерию отдали в Екатерининский институт благородных девиц. Маленький Андрюша остался дома. Он рос вместе со сводными сестрами. и Мария Александровна относилась к нему как к родным дочерям, возможно, менее требовательно и строго. Я говорила, что Марина Светаева ни разу не описала внешность матери. Это не совсем так. В эссе «Мать и музыка» есть набросок портрета матери за роялем. «Вижу ее коротковолосую, чуть волнистую». никогда не склоненную даже в письме и в игре отброшенную голову, на высоком стержне шеи между двух таких же непреклонных свеч. Эта мгновенная зарисовка кажется мне по-особому значительной, вероятно, потому что она единственная. Это психологический портрет, непреклонность — главная черта характера матери. как ее воспринимала ее старшая дочь, рояль — самая сильная страсть материнской жизни. Непреклонность определяла отношение матери к детям и характер их воспитания, бывшего полностью в ее руках. Она была сдержанна и внешне неласкова. Это не значит, что она была равнодушна к дочерям. Нет. Она их горячо любила. и связывала с ними свои несбывшиеся надежды. Но воспитание строилось по определенным, непреклонно проводившимся в жизнь принципам. Они отчасти повторяли те, по которым она росла в доме отца. Строгость и замкнутость, в которых ее воспитывали, теперь были помножены на ее собственную романтически страстную натуру, на ее неосуществившуюся жизнь. Она мечтала, что дочери, наследовав ее любовь к искусству и высокие стремления, не повторят ее судьбу, выйдут в мир искусства, шагнуть в который ей не позволили обстоятельства. Марина предназначалась в пианистке, она обладала незаурядными музыкальными способностями, у нее был абсолютный слух, большая, легко растяжимая рука и добросовестность. Не чувствуя любви к музыкальным занятиям, она никогда не пыталась от них увильнуть или сократить положенное ей матерью время за роялем. Позже Цветаева писала, что собственные экзерсисы не доставляли ей радости и удовольствия, потому что она рано научилась любить музыку в прекрасном исполнении матери. Однако она делала большие успехи и признавала, что «Проживи, мать, дольше» стала бы пианисткой. мария александровна стала заниматься с ней с четырех лет тогда же марина научилась читать тогда же принялась рифмовать все совсем кто из детей не рифмует о чем мать записала в дневнике праведчески моя четырехлетняя маруся ходит вокруг меня и все складывает слова в рифмы может быть будет поэт раз и навсегда Было определено, что важно лишь духовное, искусство, природа, честь и честность. Религия не навязывалась. Отец был религиозен, но без какого бы то ни было ханжества. Мать верила в Бога по-своему. Семья посещала университетскую церковь. Дети росли в сознании, что Бог есть. Этого казалось достаточно. Все, что могло душевно, духовно, интеллектуально развить и направить детей, было им предоставлено. Разноязыки и гувернантки, книги, игрушки, музыка, театр. Они начали говорить почти одновременно на трех языках — русском, немецком и французском. На их воспитание не только не жалели средств, как тогда говорили, мать и сама отдавала детям много внимания и времени. Она начала учить дочерей музыки, читала с ними на языках, которыми они занимались, говорила с ними обо всем, что любила и чем жила. Зато чужие дети на бульваре, куда цветаевских детей водили гулять или даже жившие у них во флигеле, были строго запрещены. В знакомые семьи мать почти не ездила. и в «Трехпрудном» никто не бывал с детьми. Мария Александровна боялась за разных детских болезней, но еще больше чужого дурного влияния. Поднявшись к ним в детскую или взяв их к себе вниз, она проводила с ними часы за чтением или рассказами. Неповторимые и незабываемые вечера, когда, прижавшись к ней с двух сторон, Марина и Ася — В захлеб слушали рассказы матери о ее детстве и юности, о дедушкином имении, о поездках с ним за границу или о книгах, которые она когда-то прочла, а они еще прочтут, об ушедших, а может, никогда и не бывших, героях древности, о поэтах. В такие вечера мать научила Марину любить и тосковать о том, что было и никогда не вернется, в книгах ли. в жизни. «Я все в моей жизни полюбила прощанием», — скажет потом Цветаева. Эти часы близости с матерью, когда, накрывшись меховой шубой, они сливались в одно целое, они называли журавлиным словом «курлык» и помнили всю жизнь. Мать читала им книги своего детства. Для них покупали вечерние досуги, выписывали родник. Марина увлекалась писателями, которых мы теперь едва помним: сысоевой, Евгении Тур, Графини де Сигюр. Но мать читала им и Чехова, Короленко, Марка Твена, по-французски, без семьи, мало, над судьбой героев, которого Марина долго горевала. Читались и сказки, Перро, Братья Грим, Гофман, Андерсон. Марининой любимой была снежная королева. Она хотела быть или казалась себе такой же свободной и смелой, как маленькая разбойница. Мать рано познакомила их с Пушкиным, Данте, Шекспиром, но роднее всего была Германия, немецкие романтики с их пристрастием к средневековью и рыцарству, героической истории и легендам. Сначала Марина узнала их в переводах, потом и в оригинале. Ундина, Лорелея, Лесной Царь стали частью ее существа. Как когда-то сама мечтала запастись духовным материалом на всю жизнь, так теперь Мария Александровна стремилась передать его детям, запасти и их. Ей важно было внушить им свои представления о мире. Ее общение с ними было перенасыщено, но Марининой души хватало. Многого еще не понимая, она жадно впитывала все материнские рассказы, позже оценив бездонности материнской души и своей восприимчивости. О, как мать торопила с нотами, с буквами, сундинами, с джанерами, с антонами-горемыками, с презрением к физической боли, со святой Еленой. С одним против всех, с одним без всех, точно знала, что не успеет. Так вот, хотя бы это, и хотя бы еще это, еще это и это еще, чтобы было чем помянуть, чтобы сразу накормить на всю жизнь. Как с первой и до последней минуты давала и даже давила, не давая улечься, умяться, нам успокоиться,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 И какое счастье, что все это была не наука, а лирика, то, чего всегда мало. Мать поила нас из вскрытой жилы лирики. Материальное, внешнее считалось низким и недостойным. Мария Александровна хотела внушить презрение к нему. Это было тем легче, что семья была богатая, И недостатка ни в чем не ощущалась. Деньги — грязь. Это материнское отношение Марина унаследовала. Как и ее в детстве, мать строго, ненарядно одевала и причесывала своих дочерей. Это должно было отучить их от внешнего. Их приучали не хотеть вкусного, сладкого. Это не значит, что к столу не давали фруктов или пирожных. Иногда мать водила их в кондитерскую и угощала вкусным чаем или горячим шоколадом с пирожными. Но дома конфеты были под замком, а просить им не запрещали, нет. Дети сами никогда не просили, зная с младенчества, с каким презрением и негодованием посмотрит мать в ответ на такую просьбу. «Мать нам словами никогда ничего не запрещала. Глазами...» Все. Просить вообще считалось стыдным, недостойным. Это они восприняли как безусловные правила жизни. Кажется, легче было взять тайком, чем попросить. Мария Александровна стремилась искоренить в детях проявление жадности, зависти, ложь. Всегда ли ей это удавалось? Но материнские правила жизни оставили глубокий след в душе Марины. Это был дом молчаливых запретов и заветов, — вспоминала она. Но тем жарче и молчаливее жаждали дети запретного. Впрочем, спартанство, привитое им матерью, помогало им потом переносить выпавшие на их долю лишения.